Глава шестая Всегда подниматься после падения После нескольких часов сна я проснулась и почти с радостью поняла, что на этот раз не видела кошмаров, да и вообще никаких снов. Возможно, это было связано с тем, что я слишком устала во время игры в Эсу Гароку, а может, смогла хоть немного успокоиться ведь все мои друзья находились рядом и в относительной безопасности. Хоть после бессонной ночи нескольких часов спокойного сна могло оказаться недостаточно, я всё же наконец почувствовала себя отдохнувшей. Настроение было на удивление приподнятым. Совершенно не хотелось, чтобы этот жуткий мир стал для меня обыденностью, но я была рада, что научилась находить свет посреди мрака. Тем более, что теперь были люди, рядом с которыми ночь, даже ночь кайданов, уже не так страшна. И тот, кто превращал эту ночь в день. Я тряхнула головой, прогоняя непрошенную мысль. Она возникла в голове слишком неожиданно, и я смутилась, но почему-то не сдержала улыбки. Решив отвлечься, я позаимствовала у Эмири одну из книг и погрузилась в чтение. Хинатутян, ты, кстати, так больше и не просила научить тебя какому-нибудь приему? Ты учил Хинатутян драться? Громко сказано, но... да... Думаю, мне хватит и того, чему ты уже меня научил, Ивасаки-сан. конечно. Те удары — это вершина мастерства. Тебе скучно стало? Так не пойдёт. Ты уже попадала в неприятности. А во время прохождения кайданов нам часто приходится драться. Хотя бы покажи, что не забыла, как надо бить. С радостью покажу, что не забыла. Давай, попробуй ударить, как я учил. Я вспомнила его объяснение и выполнила удар. Неплохо. Да, но ты слишком долго думала. Противник не станет ждать, пока ты вспомнишь, как правильно наносить удар. Надо отточить прием до автоматизма. А ты что, доброволец на роль груши? Вижу, у тебя хорошее настроение. А ты, вижу, планируешь его испортить. Почему бы и нет? Не только же орая из-за меня страдать. «Покажи, как выбираться из захвата. Этому я тебя тоже учил Я вздохнула, но позволила Ивасаки взять меня в захват. Первые две попытки провалились. Мне казалось, что я помню приём, но на практике лишь запуталась в движениях. С третьего раза вот всё так. получилось как надо, вот только медленно Давай. и неуклюже. И только на пятый раз заслужила похвалу от Ивасаки. «О, вот так-то лучше. Но тебе нужна практика». Много практики Это что, бесплатное шоу? Книги ведь наверняка интереснее Хина, Татьян -ты, ты иногда бываешь такой занудой? Книги интереснее почти всего Но не могу же я только и делать, что читать Надо же Я думал, ты только это и умеешь gets on my Хорошо, я буду отрабатывать удары На самом деле, я и сама хотела научиться давать отпор Хоть как-то Изначально сама же я обратилась к Ивасаки с просьбой научить меня основам. Просто в последнее время было совершенно не до того. Но раз сейчас всё более или менее наладилось, если так можно выразиться, я не против учиться. Тем более здесь практически нечем себя занять. Йоку поднялась, она начала собирать шахматные фигуры и доску, заканчивая их игру. После чего взяла Эмири за руку и повела ту в сторону здания». Пожалуй, продолжим играть внутри. Как будто мне есть дело до их драк. Ну и с чего начнём, Ивасаки-сан? <сих> с разминки. С чего ж ещё? Какое-то время Ивасаки помогал мне отрабатывать первые удары, но затем заявил. <сих> Этого мало. Повторять удары надо, улучшать безусловно. Но не всегда получится бить руками. Поэтому сейчас я покажу тебе кое-что новое. Я с сомнением посмотрела на Ивасаки, но всё же кивнула. Почему-то мне казалось, что выбора нет. Парень показал, как правильно бить ногой в колено. По его словам, если ударить как надо, то получится не только сделать противнику больно, но и вывести его из равновесия. Можно даже сломать ему кость, но я сомневалась, что на такое хватит моих сил. Когда я более или менее освоила новый приём, Ивасаки решил научить меня защищаться, а точнее уклоняться. В первую очередь, от прямого удара кулаком. Он сделал чёткое движение рукой, словно отбивал невидимую руку, а затем нанёс удар в воздух. И следующие несколько минут я старательно пыталась проделать всё то же самое с самим Ивасаки. В один момент я, стараясь двигаться чётко и максимально правильно, сбила его руку и ударила, но немного не рассчитала. Лишь в последнее мгновение он успел увернуться. Кулак прошёл по касательной и, к счастью, не попал в нос, хоть и ощутимо задел скулу. Я, отдёрнув руку, быстро отступила. «Прости, я нечаянно!» «Отличный удар, Хинататян!» Затем мы ещё несколько раз повторили этот нехитрый приём, и на этот раз я старалась бить аккуратнее. Устала. «Тебе нужно больше тренироваться, чтобы быть в форме. Ты слишком худая и слабая, без обид. Да ладно, сама всё понимаю». Но бегать я стала куда лучше, чем раньше. <свят> Даже ты можешь быть оптимисткой. Никакого оптимизма. Предпочла бы обойтись без этого опыта и всё так же плохо бегать. <свят> <свят> а -а -а. Так, кстати, моя очередь играть в азартную игру. Тебе повезло. Увидимся позже. Подожди, я с тобой. Только предупрежу остальных. Он удивился, а потом кивнул с широкой улыбкой. Я зашла в наше укрытие. На этот раз мы временно остановились на первом этаже небольшой заброшенной гостиницы. Эмири уже закончила урок по шахматам и читала, сидя на диванчике в холле в стороне от остальных. Рай медитировал, а Йоку продолжала играть в шахматы, но теперь уже с Кадзо. Мы пойдём с Авасаки-саном, выиграем еды. Проследи, чтобы он не выбрал шкатулку Стануки, а то ещё выиграет вместо еды Сакхи. Ха. Будьте осторожны. Я смутилась и, кивнув, поспешно отвернулась и вышла обратно на улицу. Щеки пылали, и я разозлилась на саму себя. Что на меня нашло? В голове тут же закружились воспоминания о разговоре, который произошел между нами совсем недавно, когда Кадзу открыл правду, которую до этого утаивал. Вернее, ее часть, но очень значима. Вспомнила, как уснула рядом с ним, а перед тем, как провалиться в сон... Ощутила на своём лице лёгкое прикосновение его пальцев. И теперь я не могла уже даже злиться на себя. Осталась разве что лёгкая досада, но почему-то при этом хотелось улыбаться. И всё же, держа эмоции при себе, я просто подошла к Ивасаки. «Ты что-то покраснела? Ещё не отдышалась? Можем отдохнуть?» Я лишь отмахнулась, радуясь, что Ивасаки не догадывался об истинной причине моего румянца. Некоторое время мы молча шагали бок о бок, и каждый думал о своем. Я все еще не до конца осознала, что Кадзо жив. Его возвращение не было сном. Прошло уже несколько дней, и мы даже пережили очередную страшную историю, но все равно мысленно возвращаясь к тому моменту, когда вновь увидела Кадзо, я заново так же ярко переживала все эти чувства, что охватили меня тогда. И от этого становилось радостно и больно одновременно. Почему ты захотела пойти со мной? А ты бы хотел, чтобы пошла Йокотян? Нет, просто удивляюсь, что ты не осталась с Кадзо. Ладно. Один-один. На самом деле, я просто хотела тебе помочь. В азартных играх всегда спокойнее участвовать с другом. Зачем идти одному? А ещё Араи-сенсей попросил проследить, чтобы ты выиграл еду, а не сакэ. Терпеть его не могу. Я имею в виду сакэ, а не араи. Ну, мне даже приятно, раз наш Аммёдзи уверен, что я выиграю. Мог бы сказать мне не идти одному, потому что проиграю. Вам не надоело вести себя так, словно вы друг другу не нравитесь? Как дети. Я же вижу, что на самом деле Рай и Сэнсэ относятся к тебе как к другу. И ты к нему тоже. <сосы> Пожалуй. Но я всё ещё не знаю правды и это не просто но... Вообще, мне просто нравится его доставать. Я уверена, что это не Арайсенсей. И ты тоже уверен, так что не нужно винить себя за то, что он стал тебе другом. И я также уверена, что ты очень хороший детектив, Ивасаки-сан. Тебе правда не за что себя винить. К сожалению, есть. Смотри, Хинато-Тиан, вот он, дом для азартных игр. Пойдём скорее, есть очень хочется. Ивасаки ускорил шаг. Я с сожалением посмотрела ему вслед, но быстро догнала — И в традиционный домик мы вошли вместе. Так, сегодня ставлю я, поэтому возьмем шкатулку с самураем. Я нахмурилась, вспоминая день, когда мы с Минори выбрали именно эту шкатулку. Мысли о подруге задели старые раны на сердце и отдались болью в груди. Ее кольцо, которое лежало в кармане штанов, обожгло меня сквозь плотную ткань. На пару мгновений я зажмурилась, отгоняя горькие воспоминания. Даже если выполнять физическое задание будет кто-то другой, все равно лучше не отвлекаться. Пока я думала об этом, перед Авасаки уже появилась бумага Васи и принадлежности для каллиграфии. Так, что бы поставить? Через пару мгновений он быстро вывел иероглифы. И Авасаки поставил «Обоняние», как и я когда-то. Этот вариант казался мне одним из наиболее логичных. Хоть потерять обоняние и неприятно, это всё же не так опасно, как, например, лишиться зрения или слуха. Интересно, что нас ждёт. Сёдзи напротив нас раздвинулись. Переглянувшись, мы прошли сквозь них и оказались в квадратной комнате среднего размера. Полу стилали татами, часть из которых, те, что располагались по периметру комнаты, были выкрашены в другой, более тёмный цвет. В центре стоял человек Точнее, в первое мгновение я подумала, что это он И потому даже удивилась Затем уже решила, что это Йокай И тогда мне стало уже не по себе В азартных играх нельзя погибнуть Только эта мысль и служила мне барьером от страха Но от напряжения я не спасала Этот некто был одет в плотную, темно-синюю спортивную униформу кендаги Поверх которой крепились темные доспехи и в такого же цвета длинные широкие штаны Хакама. На голове незнакомца сидел стилизованный шлем Мэн, скрывая лицо, шею и плечи. У ног его я заметила бамбуковый меч Синай, имитирующий катану. Неподалеку на татаме лежали доспехи и еще один Синай. Меня охватила тревога. Суть испытания была очевидна. Я перевела на Ивасаки взволнованный взгляд и с удивлением поняла, что выглядел он более чем довольным. Кэнто! «Не переживай, я справлюсь. Я ж детектив, причём лучший в отделе, не забыла? Нас всех обучают ему. Причём, полицейский кэндо моментами жёстче, чем обычный». Я не могла не порадоваться звучащей в голосе Ивасаки уверенности, хотя всё равно переживала и не хотела, чтобы непонятный соперник побил его синаем. Но я верила в него, а потому ободряюще улыбнулась и отошла в сторону». «Правила сегодняшней игры просты. Вам предстоит сойтись в поединке. Счёт будет вестись до трёх очков, но если кто-то из соперников первым наберёт сразу два очка, то бой завершится победой этого участника. А теперь приготовьтесь!» Ивасаки сосредоточенно кивнул и подошёл к сложенной на татами экипировке. Сняв свою кожаную куртку, Он бережно отложил ее в сторону, надел шлем, доспехи и длинные перчатки Котэ, которые должны защищать кисти и предплечья. Подготовившись, Ивасаки подошел ближе к своему сопернику. Они поклонились друг другу и скрестили Синаи. «Начали!» Ивасаки и его соперник начали наносить удары, отходить назад, сталкиваться мечами. В какой-то момент оба делали небольшие шаги вперед-назад, словно выжидая удобного момента для нападения. Затем вновь следовали удары В один момент Ивасаки упал, но быстро поднялся на ноги Я услышала его недовольный выдох и занервничала, совершенно не понимая, что происходит и кто выигрывает На самом деле поединок длился не так уж и долго Но для меня происходил как в замедленной съемке Слишком волновалась за Ивасаки Закончили! Соперники отступили друг от друга, а я сжала кулаки, нервничая в ожидании результатов поединка «Есть победитель!» Ивасаки и его соперник вернулись на исходную, убрали мечи в воображаемые ножны и снова друг другу поклонились. Развернувшись ко мне, Ивасаки снял шлем, и я увидела на его лице широкую улыбку. «Я победил! Впрочем, я и не сомневался. Счёт был 31 «Ты молодец!» Ивасаки пожал плечами, хотя явно был доволен собой. Он снял доспехи, аккуратно положил их на место и подхватил свою куртку. Мы подошли к столику с выигрышем и начали перекладывать в рюкзак бутылки с водой и продукты. Ты и правда хорошо сражаешься? Спасибо. Теперь у нас есть еда, и мы можем возвращаться. Радость от победы в азартной игре потухла, и я вновь почувствовала вину за то, что внезапно затронула как оказалось, болезненную для его Ивасаки тему, связанную с расследованием в котором Арае был обвиняемым. Поэтому спустя пару минут после того, как мы отошли от домика для азартных игр, я неуверенно произнесла. «Ивасаки-сан, мне жаль, что я сказала тебе про Арае Сенсея. Это не моё дело, мне не следовало об этом говорить». «Тебе не за что извиняться. Ты не спросила ничего такого. Мы и правда с Араей постоянно пререкаемся, словно дети. И мне было приятно вновь услышать». Слова поддержки от тебя Я улыбнулась в ответ Ивасаки приобнял меня за плечи свободной рукой А потом быстро отстранился Видя теплое выражение его лица Легкость в общении, веселость открытость Я вспомнила о Киосе Мой старший брат был так похож на Ивасаки Они бы наверняка подружились, если бы встретились Я даже удивилась, что раньше не замечала их удивительную схожесть Может, именно поэтому в тот день после Кайдана про особняк с привидениями, когда мы впервые встретились, я доверилась ему. Даже не осознавая этого, разглядела в нем черты Киоси. Воспоминания о брате возвращали боль. Но вместе с ней возвращались свет и тепло, которые он всегда дарил. И я очень хотела вспоминать не только о его смерти, но и обо всех счастливых моментах, которые мы пережили вместе». Пусть их и оказалось гораздо меньше, чем могло бы быть. Ты напоминаешь мне брата. Твоего брата? Что ж, судя по всему, он классный. Да, он был очень классным. Был? Мне так жаль. Тебе не должно быть жаль, это я о нём заговорила. Киоси был таким же весёлым, честным и справедливым, как ты. Хотел стать врачом и спасать жизни. Что случилось? Его убили. Точнее, я уверена, что его убили, но это так и не доказали. В этот момент я даже не удивилась тому, что смогла быть откровенной. А ведь еще не так давно представить себе не могла, что смогу хоть с кем-то поделиться тем, что произошло. Расскажи, кто это сделал. Когда вернемся, я отправлю этого человека за решетку. Не выйдет. Этого человека убили. «Как так? Что случилось?» «Прости, не отвечай, если не хочешь». Задумавшись, я помедлила. Вспомнила, как не стала говорить правду о произошедшем Кадзо, когда тот пытался выяснить что-то про моего брата. Как оказалось, он уже слышал об этом деле, но не мог мне в этом признаться и хотел узнать больше. Наверняка надеясь выяснить что-то новое об убийце, которого ищет. Но про убийцу я ничего не знала, А говорить с кем-либо о Киосе в то время еще не могла. Но сейчас что-то изменилось. Мне стало легче быть искренней. Мне хотелось быть искренней, а делиться с кем-то своей болью больше не казалось слабостью. Они были друзьями. Мой брат Киосе и... и Фумио. Друзьями? Я кивнула, сцепив зубы. Я и сама была знакома с убийцей брата, хоть и поверхностно. Не то чтобы Киоси и Фумио были лучшими друзьями. Они познакомились в университете, учились в одной группе, проводили вместе много времени, доверяли друг другу. Однажды Киоси остался на ночь у одного из приятелей, чтобы вместе готовиться к сложному экзамену. Там были Фумио и ещё один парень. В те дни они только и делали, что учились. По крайней мере, брат уж точно. В ту ночь Фумио взял машину Киоси и куда-то уехал. Как выяснилось, у него были долги, причем он взял деньги не у тех людей. И в ту ночь они потребовали все вернуть. Своей машины у того не было, поэтому он стащил ключи. И той ночью случайно сбил человека. на Насмерть. А потом скрылся и вернулся в квартиру, словно ничего и не произошло. Конечно, по камерам быстро обнаружили, что машина, сбившая человека, принадлежала моему брату его задержали. Обвинили в том, что он убил человека и скрылся. Это было ужасно. Говорили, что он собирался в будущем лечить людей, а сам стал убийцей. И другое тоже. Многие из университета и другие знакомые негодовали, обсуждали произошедшее за нашими спинами. Вот только Киоси все отрицала, и я знала, что он ни за что бы так не поступил. И что случилось дальше? Детективы поняли, что ошиблись. Алиби Киоси подтвердилось. В ту ночь он говорил со мной по телефону, примерно в то время, как кто-то ездил по городу на его машине. Я рассказала об этом. Наши телефоны проверили и смогли отследить, где был мобильный брата во время аварии. Странно, что этого не сделали сразу. Они просто ухватились за самую очевидную цель. Тот факт, что все узнали о невиновности Киоси перед его смертью, казался небольшим утешением. Но обвинение, пусть и снятое, Стало тяжелым ударом для моего брата. Он очень болезненно пережил задержание, а слухи все не прекращались. Некоторые даже считали, что наша мама, опытный и успешный юрист, помогла освободить сына. Да и у нашего отца было много влиятельных друзей. Но почему его убили? Потому что он знал, кто виновен. Он ведь говорил со мной и не спал. А потому видел, кто оставался в квартире, а кто уехал. Я сама спросила у Киоси, разве он не знает, у кого нет алиби. Он все отнекивался, и я понимала, что брат просто защищал друга. В то же время мне не хотелось, чтобы он покрывал убийцу. Так я ему и сказала, что он не должен молчать. Тогда Киоси рассказал мне, что уже поговорил с этим человеком. И попросил его сдаться, ведь тогда ему могли уменьшить срок или что-то вроде того. Сказал, что дал этому человеку три дня. Я резко замолчала, почувствовав, что дышать стало тяжелее. Я подошла к самой страшной и болезненной части. Ивасаки взял меня за руку и усадил настоявшую стоявшую поблизости скамью. Вытащив из рюкзака бутылку воды, он протянул ее мне, и я, благодарно улыбнувшись, сделала несколько небольших глотков. Киоси не дожил до конца этих трех дней. Он умер от анафилактического шока анафилактического шока? Да. У Киоси была сильная аллергия на кунжут, и в тот день он съел что-то и... умер. Никто ничего не доказал, но я знаю, что это тот парень добавил брату кунжут в еду. Знаю, что в тот день они встречались, но на это никто не обратил внимания, а потом, после смерти Фумио, никому и дело не было, убил этот придурок еще кого-то или нет. Это был последний третий день. Он просто не хотел ни сдаваться, ни чтобы кто-то рассказал правду. Киоси в то время вообще почти не ел из-за стресса. И что? Каким-то образом случайно съел кунжут? Впервые в жизни и именно в тот день? Согласен. Даже если доказательств нет. Мне тоже все очевидно, но... Фумио все же поймали? За то, что сбил человека? Да, он все равно попался. Я не знаю деталей, нам не рассказывали, понятное дело. Вот только, когда полицейские приехали за Фумио, его нашли убитым. Я замолчала и покачала головой. Ивасаки не стал уточнять, как убили Фумио. Мне же не хотелось углубляться в эту тему. И так уже с трудом удавалось сдерживать слезы. Когда я убеждала одного из детективов, что смерть Киоси не была несчастным случаем, он раздраженно воскликнул, что мне не должно быть дела, ведь даже если Фумио и убийца его самого уже убили. Таким образом, детектив проговорился. Ведь до этого другой сотрудник сообщил, что тот якобы тоже стал жертвой несчастного случая. А когда я пришла в полицейский участок пару дней спустя, то, подойдя к дверям одного из кабинетов, услышала, как детективы обсуждали дело моего брата и дело его убийцы. И до того, как в коридоре, на углу которого я стояла, показался другой полицейский, я успела расслышать, что Фумио не просто задохнулся. Его отравили. Больше ничего необычного я не узнала. Хотя те детективы наверняка знали куда больше о почерке серийного убийцы. Я же тогда об этом не имела ни малейшего представления. И вскоре, казалось, даже забыла о Яде. Мне было не до того... Но сейчас уже было понятно, что фумео был убит точно так же, как и те люди, чьи трупы я нашла в этом городе. Но продолжать думать об этом, размышлять о каком-то психопате, вспомнив о смерти брата, я не захотела. Надо же. Но за что его убили? Это дело так и не раскрыли. Он должен был просто сдаться, и правосудие над ним так и не свершилось. А то, что его убили, это даже справедливостью не назовешь. Убийство не оправдывает убийство. Пусть даже тот, кто лишил жизни двух невинных людей, не сможет больше разгуливать на свободе. И ведь он не просто убил друга. Он его еще и предал. Мне очень жаль. Не представляю, как тяжело было тебе и твоей семье. Это было невыносимо. «Ну, отчасти я могу понять. У меня тоже погиб близкий человек. Мой лучший друг». Я посмотрела на него с удивлением, которое через мгновение превратилось в сочувствие. Он никогда об этом не рассказывал. Но я вспомнила, что Араи еще в самом начале нашего знакомства вскользь упомянул о тяжелом происшествии, которое пережил Ивасаки. «Может, он имел в виду именно это?» Что произошло? Его тоже убили. Мы были напарниками. Его звали Хасина Масао. Он был чуть старше, но относился ко мне как к равному. А я пытался равняться на него. Хасина Сан был самым смелым из всех, кого я знал. Он был отличным парнем с теми, кто этого заслуживал, но терпеть не мог тех, кто причинял другим боль. Знаешь, неподкупный и справедливый, но... «Такой безрассудный». <с> Нарушал правила, пытаясь добраться до правды. Всегда прямо говорил, что думает, нисколько не боялся начальства. Тогда наша команда следила за одной бандой. Это были наркоторговцы, и мы очень хотели засадить их всех за решетку. Операция была сложная и кропотливая. Я так радовался возможности принять в ней участие, ведь был еще совсем новичком. У хасина Сана был информатор – И однажды этот... Хасина-сан отправился на встречу с информатором в одиночку. За ним проследили. Банда поняла, что их человек сливал полиции информацию. Так что они избавились сразу от двоих. И от информатора, и от детектива. Вы поймали их? Да. Сделать это стало куда сложнее. Понадобилось больше времени. Но смерть Хасина-сана заставила меня работать еще усерднее. Я не мог позволить этой банде свободно разгуливать на свободе еще и потому, что из-за них умер такой человек, как он. Это было так несправедливо. Ты это имел в виду? Когда сказал, что тебе есть за что винить себя? Да. Но ты же не виноват. «Если бы я работал лучше, этого бы не произошло. Хасина-сан взял бы меня с собой, или нам не понадобилась бы помощь того информатора, или же...» «Нет, Ивасаки-сан, твоей вины здесь нет. Я уверена, что ты делал всё возможное. Сам же сказал, что был ещё новичком». Я увидела глубокую скорбь в глазах Ивасаки, и моё сердце сжалось от боли. Я понимала, что его мучает. Болезненная, терзающая несправедливость – Звенящая в голове тысячами, если бы только... Проклятие. Я понимала его. Ощущала, какое чувство вины терзает Ивасаки. В глубине души он знал, что не сделал ничего плохого. Но даже понимая это, все равно не мог простить себя за то, что не предотвратил трагедию. Внутри перемешалось столько чувств. Я искренне хотела помочь Ивасаки принять случившееся, убедить, что в произошедшем нет его вины но не могла подобрать слов, которые не звучали бы банально и глупо. Я разочарованно выдохнула. Хотя ему, судя по всему, было приятно уже просто моя поддержка. Он на мгновение улыбнулся. Мы поймали этих преступников. А я потом чувствовал себя разбитым и опустошенным. Не хотел ничего делать. Точнее, у меня не было сил. Мне сначала казалось, что я недостоин работать в полиции, называться детективом. Но не мог позволить себе все бросить. Я ушел из своего отдела, начал расследовать дела об убийствах и решил, что больше не допущу ошибок. Буду работать так же усердно и самоотверженно, как работал хасинасан Наверное, поэтому я так остро реагировал на Араи. <свы> Поначалу, когда Араи... Начали подозревать, я считал эту версию глупостью. Ведь как брат может убить брата? Но мой напарник настаивал, что подобное все же случается. Да и не так уж редко. А потому мы прорабатывали ее. И сама знаешь, нашли улики. Тогда я поверил, что рая убил родного брата. Хотя и не мог понять, как подобное вообще можно совершить. хе И даже оказавшись в этом месте, я не позволил Арае куда-то от меня деться, потому что хотел посадить его за решетку. Но он... Он казался неспособным на убийство. Даже спас мне жизнь в первом кайдане. Помогал людям во время других страшных историй. И я вдруг понял, что уже не могу относиться к нему, как прежде. Больше не вижу в нем убийцу. Все чаще забываю о том... Что когда-то задержал его И очень надеюсь, что это не очередная моя ошибка Но все равно этого очень боюсь Так и есть Это точно не ошибка райсен рай не то что не мог лишить кого-то жизни Он не раз рисковал здесь своей ради других Пойдем обратно Мы так уже заставили всех ждать Они наверняка голодные и злые Я встала, и мы направились обратно к нашему укрытию. До него мы дошли в уютном молчании, и это помогло мне успокоить заискрившиеся нервы. Не хотелось, чтобы остальные заметили на моём лице отпечаток скорби от воспоминаний о брате и истории Ивасаки. У входа в наше укрытие стоял Кадзуо. Он прислонился к стене и, казалось, просто смотрел на улицу и размышлял. Но, увидев нас с Ивасаки, выпрямился и прошёл нам навстречу. Всё в порядке? «Мы выиграли еду. Точнее, я буквально отвоевал её, но Хинато Тян прекрасно выполнила роль группы поддержки». Я внимательно посмотрела на Ивасаки, который прошёл в дом, всё так же весело улыбаясь. Я направилась следом, но Кадзоу легко коснулся моей руки. Оглянувшись, к счастью, сумела сохранить невозмутимое выражение лица. «Ты в порядке?» «Боишься, что я искала Минка, а нашла неприятности?» Нет, на этот раз обошлось без приключений. Уголок его губ дрогнул. Казалось, он хотел сказать что-то ещё, но не решился. Несколько секунд он молча смотрел на меня, словно пытаясь то ли вспомнить, то ли придумать, что сказать. Я удивилась. Почему Кадзо решил спросить меня об этом? Всё вроде бы как обычно, ничего не произошло. Затем, качнув головой, он просто кивнул и шагнул в сторону, собираясь уйти. Тогда уже я коснулась его плеча, и Кадзо резко остановился. Меня удивило и даже немного насторожило его поведение. А с тобой всё в порядке? Конечно. Насколько возможно. Пойду прогуляюсь, раз уж все здесь. Подожди. Ты не хочешь пообедать вместе со всеми? Мне не требуется еда. Я ведь икерё. Да, точно. Сон, еда, вода. Что ещё тебя отличает от обычных людей? Ты очень тактично как и всегда. И не смотри так. Как так? Хм. Я слабее ощущаю боль. Хина, Татьян, ты где пропала? А, ясно. Не волнуйся, твоя еда тебя дождётся. Но лучше не искушай судьбу. Я пойду. Увидимся позже. Хорошо. Хочу потом кое-что показать тебе. С этими словами он ушёл. А я ещё несколько секунд смотрела ему вслед, не понимая, что сейчас произошло и какие именно чувства это у меня вызвало.